Эрл Стэнли Гарднер 25 тысяч долларов Стоя перед зеркалом, Лестер Лейт уверенно завязывал белый галстук. Он собирался в гости. Лакей, агент полиции, приставленный к нашему герою следить за каждым его шагом и ловить каждое слово, ждал момента, когда сможет подать одежду. Его лицо, а также манеры выражали навязчивую служливость. Лейд, наконец, решил, что галстук хорошо завязан, принял помощь слуги, и тот прошел со щеткой, поспешно, но с почтением по плечам своего хозяина. Но как скатал? спросил Лейд. Вы выглядите как нельзя лучше. Лейд зевнул и посмотрел на часы. У меня осталось еще более получаса до выхода. Подать коктейль? Нет, скатул, нет. Сигареты и книжки будет достаточно. Толстый шпик подошел на цыпочках к столу, который стоял около шкафа. Его деликатные манеры, достойные хорошего лакея, составляли забавный контраст с громоздкостью фигуры. Он быстро сложил вечернюю газету на столе так, чтобы в глаза бросалась фотография молодого улыбающегося человека с белым пером в руке. Летний Брежной походкой подошел к полкам с книгами, выбрал одну и уже направился к любимому креслу, как вдруг его взгляд упал на фотографию. Слушай, что это такое? У, очень извиняюсь, но это довольно интересная история. Этот человек никогда не расстается с белым пером, которое носит в бумажнике. «С белым пером, скатл? «Да, сэр. Он говорит, что перо учит его осторожности и приносит счастье. Как только его берет охота поиграть в покер, он вынимает бумажник, видит перо, и это ему напоминает, что человек рассудительный должен играть осторожно». Лестер Лейт нахмурился. «Это глупая система, скатл. «Да, сэр, осторожность ни к чему не приводит. Деньги можно добыть только рискуя, и лишь когда их будут полные карманы, вот тогда надо стать осторожным». Глаза Лестера Лейта снова остановились на фотографии щуплого мужчины, который язвительно улыбался. Маленькая пёрышка, растрепанная на конце, выделялась своей белизной на темном фоне. Этим фоном были решетчатые двери. «Как его зовут, Скаттл?» «Родный Алькот, сэр». «Что же он сделал, чтобы очутиться за решеткой, и почему газеты печатают его фотографии?» Лестер Лейд шел на приманку. Взгляд агента прояснился. «Этого полиция еще не знает, сэр». «И это называется полиция». «Не знает, что мальчик сделал, а упрятала его в тюрьму!» «Потому что это, надо думать, тюремные двери, правда, Скаттл?» «Да, сэр!» Внимание Лейта сосредоточилось на белом пере. «С какого времени у него этот необычайный талисман?» «Как он заявил, уже больше года носит от оперов бумажники, сэр!» Лестер Лейт отложил книгу, пересек комнату и, закурив сигарету, встал у окна. Он долго вглядывался в панораму, расстилавшуюся перед ним. Большие освещенные дома, ателье, расположенное на террасе одного из них, а далеко внизу, набитая автомобилями улица, настоящий поход светлячков, зажженных фар. Шпик присматривался к нему с некоторым беспокойством. А в чем его подозревают? Наконец спросил Лейтс. Полиция думает, что он заменил двадцать пять тысяч долларовых банкнотов на двадцать пять однодолларовых. Лейт медленно повернул голову, глаза его весело блестели. Неплохо скатал сто тысяч процентов прибыли. Кто пострадавший? Жаль беднягу. Этого полиция тоже точно не знает. Может быть, судья Август Пир Мандвиль?» Лейтс нахмурил брови. «Это федеральный судья?» «Да, сэр». Лейт бросил взгляд на часы. «У меня есть еще двадцать пять минут, Скаттл. Если сумеешь в нескольких словах рассказать мне всю историю, я послушаю. Но пойми меня правильно, приятель». Я слушаю только для того, чтобы убить время. Я был бы в отчаянии, если бы сержант Такли вообразил себе, что я еще раз побью полицию на ее собственной территории и отниму у преступника добычу для того, чтобы ею воспользовались бедные. Да, я прекрасно понимаю, сэр. Судья Мандвиль, председатель трибунала, перед которым Шоттер Компани... «Ведет спора о действительности патентов». Неделю тому назад родный Алькот нанес визит председателю этого общества мистеру Боину и уведомил его, что Мандвель был готов вынести благоприятный для них приговор за сумму в двадцать пять тысяч долларов. «А кем отрекомендовался Алькот, чтобы его выслушали?» Якобы хорошим приятелем судьи. Понимаю, скатл. Говори, что было дальше. Может быть, вы слышали о Чарльзе Бетчере, знаменитом частном детективе? Он директор Международного агентства. Да-да-да, что-то о нем слышал. Так вот, у Клик Фаст Шутер Компании сдается, возникли определенные подозрения. Мистер Боин. Подумал, что Алькот имеет намерение при случае себе набить карманы или что судья возьмет деньги, а благоприятного приговора так и не вынесет. И вот он вызвал Бетчера. Тот посоветовал предложение Алькота принять, но установить магнитофон и не пропустить ни одного слова из разговора Алькота с судьей. Лестер Лейт полез в карман за серебряным портсигаром, вынул из него сигарету и начал играть. «Понимаю, Боин мог бы в любую минуту потом поставить в известность судью о существовании магнитной ленты и навсегда прибрал бы его к рукам. Так должны были сделать, но поскольку от всей души ненавидели Мандвеля, то сыграли иначе». Постановили вручить ему взятку и немедленно его арестовать. Бетчер лично занялся делом. Он поехал в Нью-Йорк и остановился в каком-то отеле в Манхэттене. Там он передал Алькату 25 тысяч долларов. 25 банкнотов, номера которых записали, и с того момента с него не спускали глаз. Алькат направился прямо к судье, и магнитофон записал их разговор. «Итак, судья был подкуплен?» «Этого никто не знает, сэр, но слова, записанные аппаратом...» «Окей, судья, вот деньги!» «У меня с этим было немного хлопот, но в конце концов удалось, после чего деньги сменили хозяина». Алькат, пожав руку судье, направился к дверям... Тогда детективы бросились к Мандвилю и обыскали его. Нашли запечатанный сургучом конверт, содержащий 25 однодолларовых банкнотов. Судья присягнул, что это долг, возвращенный ему Алькатом. «Обыскали Алькота?» «Да, конечно, хозяин». «И что найдено?» «Ничего, сэр». «А как он защищается?» «Говорит, что дал судье 25 тысяч, а тот, чувствуя нюхом неладное, от них избавился. Вот так!» Подойдя к столу, Лестер Лейт снова бросил взгляд на газету. «На этом снимке у Альката перебинтована голова. Что, он не позволил себя спокойно арестовать?» «Нет, это результат автомобильной аварии. Полицейские его не трогали». «Понимаю», — сказал Лейд задумчиво. «Очень интересно, Скаттл. Шутер Компания отдала пять тысяч долларов за то, чтобы создать себе из Мандвеля смертельного врага, независимо от того, хотел ли он на самом деле получить на лапу или нет. Таков результат всего этого дела». И шансы на выигрыш процесса теперь равны нулю. Мистер Боен, председатель общества, рассверепел, пояснил Шпик. Он предложил Бетчеру награду. Пять тысяч долларов, если тот выяснит, что же на самом деле произошло. Лестер Лейт поднял брови. Все время Бетчер. Почему? Мистер Боен считает, что он лучший детектив во всей стране. Лейт улыбнулся. Надо удивляться такой верности и доверию после того, что случилось. Если я хорошо понял, Чарльз Бетчер сам занимался вручением денег. Да, сэр? Как это произошло? Поподробнее Скаттл. Мистер Бойен вынул деньги из кармана, при этом сказав детективу вот двадцать пять тысяч долларовых банкнотов. Они оба записали номера под взглядом Алькота, который сидел на кровати. Потом Бетчер собрал банкноты и подал Алькоту. Тот сложил их и хотел спрятать в бумажник. Но вдруг переменил решение и попросил конверт. Он утверждает, что даже не пересчитал их. Он видел, как Бетчер и Боин записывали номера. И когда детектив дал ему деньги... Ему не пришло в голову, что это не те самые банкноты. А теперь он уверен, что Бетчер их подменил. А Мандвель тоже не пересчитал деньги. В голосе Лейта чувствовалось недоверие. Деньги, врученные судье, находились в конверте. Он только успел разорвать его и начал вынимать банкноты, когда полиция ворвалась в комнату. Лейт изучал в это время физиономию Алькота и его саркастическую улыбку. «Ты не знаешь, есть ли другие снимки этого мальчика, Катл? «А как же хозяин?» «Прошу, вот вечерний выпуск газеты с фотографией, которую сделала некая Гертруда Пэлл. С ней Алькот находился в прекрасных отношениях». Нахмурившись, Лейт смотрел на второй снимок. Когда он был сделан, Скаттл? После полудня перед визитом к судье во время катания на автомобиле в обществе этой девушки. Мисс Пэлл, энергичная девушка. Она сама фотографировала. Лейт наклонился, чтобы лучше присмотреться к фотографии. Внезапно он выпрямился, бросил взгляд на часы, а поскольку Скаттл уже открыл рот, движением руки приказал ему молчать. С минуту Лейт оставался неподвижен, затем улыбнулся, и в то время как он отдавал приказания, его рука, которая держала сигаретку, изобразила в воздухе несколько сложных арабесок. «А мне нужна пачка бинтов, скатал, пять метров липкого пластыря, колье из полдюжины перстеньков с лиловыми бриллиантами, темные очки». Самые темные, какие только можно достать. Белый парик, фальшивые усы, красивые белые усы, палка и белое перо. Нежное белое перо, вырванное у прелестной гусыни самого благородного происхождения. Недоумение, смешанное с недоверием, округлило глаза агента. «На кой черт?» — подумал он. «Прежде всего перо, скатл. Оно понадобится мне сегодня вечером. Сложишь его в конверт и оставишь на ночном столике. Я вернусь рано, сразу после полуночи!» Остолбеневший лакей вынул карандаш и блокнот, в котором быстро что-то написал. «Все хорошо? Записал скатл? «Да, сэр, но...» «Никаких но, приятель!» «Ты должен постараться, чтобы все это было, особенно перо. Без него все остальное не будет иметь никакого значения». «Я ничего не понимаю, хозяин. Я не...» Лейт жестом приказал ему молчать. «У меня нет сейчас времени на дискуссии», — сказал он, направляясь к дверям. Лакей бросился в переднюю и подал ему плащ, шляпу и палку. Выходя, Лейт обернулся. «Перстеньки с фальшивыми бриллиантами для женщин», — пояснил он. «Да, сэр. Для какого сорта женщин я могу вас спросить?» Лестер Лейт прищурился и через несколько секунд напряженного размышления задумчиво ответил. «Для женщины, которая знает жизнь, скатал...» Женщины, по крайней мере, шестидесятилетней, с седоватыми волосами и быстрыми глазами, которая еще умеет улыбаться. Женщина, наделенная чувством юмора, с широкими взглядами и пустыми карманами, выступавшей в театре, на гастролях, может быть, в кабаре. Одним словом для такой женщины, которая при любых обстоятельствах не растеряется, «Вот женщина, которая мне нужна, скатал. Но тебе нечего горевать, я найду ее сам». Лейт вошел в лифт и решительным движением захлопнул за собой дверь. Устремив взгляд на псевдолокея, сидящего по другую сторону письменного стола, сержант Экли спросил. «Это все, Бивер?» «Да, все. Ничего не понимаю». «Я думал, что тут что-то еще должно быть, чего вы не заметили, но скатал». Агент рванулся с кресла, перевернул его, и оно с грохотом упало на пол. «Нет!» — закричал он. «Я не потерплю этого! Запрещаю!» Сержант с изумлением смотрел на гневное лицо своего подчиненного. «Чего вы не потерпите?» Этого проклятого прозвища скатл, завыл шпик. Лейд постоянно называет меня скатл, потому что я напоминаю ему воскресшего пирата. Когда я там, я постоянно слышу скатал, скатл, но я уже сыт по горло. Вы садитесь, произнес сержант и прибавил, это приказание! Скатл немедленно сел. «На службе мы не можем тратить время на глупости личного свойства», — сказал сержант. «У нас важное дело. Оно тянется уже слишком долго. Этот Лейд давно должен был сидеть под замком. Он надул нас уже не один раз, да еще и вас обманывает. Вам надо яснее рассказывать обо всем, что вы заметили». Агент тяжело вздохнул. «Всегда другого сумеет обвинить в неудаче», — шепнул он со злостью. «Да, именно вас», — ответил Экли. «Если бы вы сообщали мне все факты, я бы привел их в порядок, сделал вывод и поймал бы этого типа на горячем, на месте преступления. Всегда остается какая-то важная подробность, которая от вас ускользает. Но ведь...» «На этот раз от меня ничего не ускользнуло, и я же вам все рассказал!» От усиленных размышлений лоб сержанта покрылся морщинами. «В таком случае, — сказал он, — та фотография, которая... «Но нет, я уже понимаю». «Хм? И что же?» «То, как Алькот держит перо, — объяснил Экли дрожащим голосом. «Вы понимаете, Бивер?» «Как он держит перо? Это ключ ко всему делу!» «Что вы имеете в виду?» Как только Алькет получил деньги, он спрятал их так, чтобы он сам или соучастник могли их спокойно достать. У него, вероятно, в кармане была дыра, в которую он выпустил деньги, когда стоял около вентилятора или в каком-нибудь другом углу комнаты». «Он хорошо знал, что будет арестован и обыскан, но рассчитывал на репортеров, которые сфотографируют его с необычайным талисманом, белым пером. Вы послушайте, что было дальше. Когда Алькота обыскали, то нашли перо. Он умолял, чтобы ему его оставили. Сержант, который его арестовал, не был ребенком». Он отказал, потому что правилами запрещается заключенным иметь какие-либо памятки или документы. Он рассказал, однако, всю эту историю репортерам, а те, жаждущие, как всегда, сенсации, раструбили ее по всей стране. Тюремный надзиратель достал перо, и Алькота сфотографировали. Обратите внимание, как Алькат держит перо. Между большим и указательным пальцами Средний у него опущен А мизинец и большой торчат вверх Да ведь это сигнал, Бивер! Бивер с полным отсутствием энтузиазма Наклонился над снимками, которые раньше исследовал Лейт И которые теперь лежали на столе сержанта Экли Тот триумфально продолжал Да, Бивер! Вы мне только представьте факты, а уж я их истолкую. Если это сигнал, то он шифрованный, а Лейт не имеет ключа. Пусть это вас не смущает, ум этого человека очень быстр. Но я не... он не... Именно тот снимок его заинтересовал. Какой снимок? В автомобиле. Ах, тот... Тон сержанта говорил о безграничном презрении. «Он сделан перед свиданием, на котором Бетчер передал деньги Алькату, и не имеет никакого значения». Бивер напряженно всматривался в фотографию. «Но все же», — продолжал сержант, — «Лейт открыл что-то в снимке, что-то, чего никто не заметил». «Итак, согласно моей теории...» «Что с того?» Алькат был ранен в автомобильной аварии». «Именно!» «Именно под бинт он спрятал деньги, вы понимаете?» «У него было двадцать пять однодолларовых банкнотов». «Он их заменил и спрятал тысячные под бинт». «Во время обыска никто туда не заглянул». «Внезапно интерес блеснул в кабаньях глазках сержанта». «Может быть, действительно их не искали под бинтом?» Но я не понимаю, как Лейт мог додуматься до этого. — Не понимаете? — спросил Бивер. — Присмотритесь к снимкам. Повязку придерживали скрещенные куски пластыря. На снимке, мисс Пелл, имеются четыре таких крестика. На том же, который сделан после ареста, только три. Сержант Текли вытаращил глаза. Казалось, он был загипнотизирован фотографиями. Халера, прошептал он. Бивер лихорадочно продолжал. «Теперь вы поняли план Лейта. Он внесет залог, чтобы Алькад был освобожден до суда. Когда тот выйдет из заключения, Лейт, дав ему какой-нибудь наркотик, сдерет со спящего бинты и заменит другими. Алькот даже не заметит, что его надули. Хорошая артистическая работа. Немного необычное, как это часто бывает с Лейтом. Сержант схватил телефонную трубку. «Капитана Кармайкла!» «Хелло, господин капитан!» «Это сержант Текли. Я долго думал о деле Алькота и читал отчеты в газетах. Мне давали разные снимки, и когда я их изучил, мне бросилась в глаза одна подробность, до сих пор, пожалуй, незамеченная. Как?» «Да, господин капитан?» «А, нет! Ясно видимое!» «Отлично, отлично! Я уже иду!» Сержант положил трубку. «Итак, Бивер, представьте мне факты! Только факты, а я с ними управлюсь!» «Иду совещаться с капитаном Кармайклом!» «А вы могли бы ему сказать, что это моя мысль?» «Ваша?» Экли недружелюбно посмотрел на своего подчиненного. «Как это? Вы ведь всегда говорили, что следов нет, а я не переставал повторять, что ключ к этому делу в снимках. Но это я обратил ваше внимание на различия в повязках. Я подметил это еще раньше, Бивер, и как раз думал, обратить ли на это ваше внимание. Словом, если я хорошо понял...» «Вы сами все раскрыли?» Сержант сверкнул глазами, сложил газеты и сунул их под мышку. «Очевидно! Это моя заслуга!» Когда Бивер возвратился в квартиру, он застал своего хозяина с забинтованной головой. Лестер Лейт вел оживленный разговор с пухлой седоватой дамой. Ей было около шестидесяти пяти лет. «Вот мой слуга, миссис Рандерман!» «Его зовут Скаттл. Это способный парень. Сдается мне, что в целях безопасности у него есть также и другая фамилия. Как твоя фамилия, Скаттл? Визль?» «Нет, хозяин». Лицо агента было красным от злости. «Знаю же, Визель. Слушай, Визель, это госпожа Рандерман. Она окажет мне помощь в одной торговой операции». «Будешь исполнять ее приказания так, как если бы они исходили от меня?» «Хорошо, хозяин. Позволю только обратить ваше внимание, что моя фамилия произносится Бивер. Би-вер». «Ну, конечно, Скатл, Бивер. Как я мог забыть?» «Хозяин, могу я вас спросить, что стало с вашей головой?» Лейт осторожно прикоснулся к повязке. Набил себе шишку, скатл, маленькую шишку. «Желаете ли вы, чтобы я позвонил доктору?» «Нет необходимости, скатл. Ничего страшного. Даже не стоило и перевязывать, но поскольку купил бинт... Помнишь, скатл? «Да, хозяин». Отлично все склеилось, и, улыбаясь, миссис Рандерман прибавил. «Все происходит, как в Алисе в Стране Чудес». «Стоило моему слуге купить бинт, и я сразу же набил себе шишку. Пьете ли вы виски с содовой, дорогая?» «Только с водой», — ответила она. Глаза ее смеялись. Лейт подал знак Биверу. «Два виски с содовой, скатал». И пока слуга готовил напиток, спросил. «Постарался насчет колье и перстеньков?» «Да, хозяин, заказал». Лэд дзевнул. — Когда принесут, надо будет отослать их. Бутылка чуть не выпала из рук полицейского. — Надо будет отослать их, — повторил он как эхо. — Вам они уже будут не нужны? — Разве я бы стал их отсылать, если бы они мне были нужны, Скатл? — Нет, хозяин, не думаю. Но я боюсь, что их не захотят взять. Я заплатил вперед. Лейд пренебрежительно махнул рукой. — В таком случае подари их портье. — Но, сэр, я не понимаю, как. — Это меня не удивляет, скатл. Мне кажется, что ты мог бы добавить чуточку виски в бокал миссис Рандерман. — Хорошо, сэр, но я ни в чем тут э, не не виноват, скажите. — Совсем наоборот, скатл, ответил Лейт с улыбкой. — Вашей вины нет, вина моя. Я имел намерение произвести один психологический опыт, в котором бинт, перстеньки и колье играли бы определенную роль, но набил себе шишку и должен отказаться от исследования. Не будем больше говорить об этом. — Но, может быть, пойти за новыми бинтами, хозяин? Лейт потянулся и прикрыл зевок. «Не нужно, Скаттл. У меня уже столько было в последнее время хлопот с сержантом что он не поверит в чистоту моих намерений. Смотри за сифоном, приятель!» Шпик, пожираемый любопытством, старался устроить все так, чтобы не выходить из комнаты, где Лестер Лейт с большим вниманием слушал воспоминания бывшей театральной актрисы. Но его господин нарушил все его планы, резко сказав... «Благодарю, Скаттл. Я позвоню, когда ты понадобишься». Слуга вышел в кухню. Оттуда он быстро позвонил в комендатуру. Номера, который он набирал, не было в списке. Агенты специальной бригады могли сноситься с таким способом непосредственно сержантом Экли. В голосе, ответившем Биверу, не чувствовалось теплоты. «Да, это я. Что нового, Бивер?» Он нашел себе Петрарку, некая миссис Рандерман. Она играла когда-то в театре. Хорошо, если бы вы покопались в ее прошлом. Он отменил приказ на фальшивые бриллианты. Сдается, что это перестало его интересовать. Из бинта он сделал повязку на голову, якобы набил себе шишку. — Это вы должны наложить себе повязку на голову, — буркнул сержант. Ваша мысль оказалась совершенной чепухой. «Как это?» «Алькотт вовсе не прятал пять тысяч кусков под повязкой. Наложена она действительно на рану, которая возникла при аварии. Как только я передал вашу мысль капитану Кармайклу, он себя повел так же, как и вы. Недолго, думаю, он побежал к заключенному и сорвал с него бинт. А когда увидел...» То понял, что должен позвать доктора, чтобы снова перевязать Алька голову. Он поручил мне передать вам, чтобы вы больше не делали поспешных выводов. Бивер стиснул трубку. Вы сказали капитану, что мысль была моя. А разве это не правда? Да, вероятно. Невероятно, а верно. Меня интересуют только факты, и я должен сказать что не ваше поведение, ни ваши привычки сваливать собственные ошибки на других, бивер, совсем мне не по душе. Слишком уж много в нашей бригаде типов, которые создают трудности другим своими ошибками. Вы правы, сержант. Единственный шанс распутать все это дело — ждать, пока Лестер Лейт разрешит загадку, расшифрует факты, Наложит лапу на деньги, и тогда нам не останется ничего другого, как наложить лапу на Лейта. Вы постарайтесь, чтобы он не перестал интересоваться этой аферой, но она его уже не занимает. Так сделайте что-нибудь, чтобы она снова начала его занимать. Бивер, мне сдается, что вы не отдаете себе отчета, во что мы влипли». Мандвель воображает, что полиция устроила засаду, чтобы его скомпрометировать. «Кликфаст Шустер Компани старается свалить все на нас, и к тому же директор Боин — приятель губернатора. Вы понимаете, наконец?» «Да, сержант. Я хочу арестовать Лейта. Но прежде всего мне необходимо знать, где 25 кусков. Мы должны убедиться...» «Умандвеля ли они? И если да, разоблачить его. А если их нет, надо выяснить, в чей карман они попали. Хочу выяснить все до конца». «Да, сержант?» «Я сказал капитану, что считаю своей обязанностью лично распутать это дело. Вы понимаете, Бивер?» «Да, сержант?» «По моему мнению, все тянется уж слишком долго». «И это ваша вина, Бивер. Мы в страшном положении, а вы не способны даже разобраться в том, что делается под вашим носом. Но к делу, вы понимаете?» «Да, сержант». «В таком случае за работу», — закончил Экли. Толстый агент с гневом посмотрел на телефон. Через несколько секунд молчания он начал длинный монолог которым описал писал тихим голосом, не скупясь на малейшие подробности всех предков Эклей по женской линии. Во время обеда Лестер неоднократно звонил своему слуге. Сколько бы раз Бевер не входил в гостиную, столько раз замечал, что по мере того, как в графине снижался уровень янтарного напитка, росла сердечность беседы между его господином, и миссис Рандерман. После третьего бокала они начали называть друг друга по имени. После четвертого театральные анекдотики пожилой дамы стали двусмысленными. А когда Лейт провожал ее до лифта, их можно было принять за двух старых друзей. Видя разговорчивость Лейта, связанную с влиянием виски, полицейский очень справедливо решил, что пришло время ковать железо. Состроив страдальческую мину, он убирал в гостиной, выливая из бокалов и опорожняя пепельницы. В надежде, что его господин почувствует, наконец, охоту разговаривать и предоставит ему предлог поспорить на известную тему. Через минуту в глазах Бивера появился блеск удовлетворения. Он не ошибся. Лейд после выпивки стал болтать. «Очень симпатичная женщина, Скаттл!» «Очень, сэр! Театр придает интерес человеческой личности, Скаттл!» «Вы правы! Вы сказали, что будете с ней сотрудничать?» Лестер Лейт грустно покачал головой. «Ничего из этого не выйдет, Скаттл!» Лицо Лейта приобрело унылый вид. Полицейский понял, что его хозяин может легко начать плакать, и это его вполне устраивало. «Разве господин слишком молод, чтобы не помнить прекрасные дни кафе Шантанов?» «Это дата в истории спектакля, скатал. меланхолически ответил Лейт. «Последний бокал виски подействовал на него как будто только что». «Дата!» На надгробной плите, под которой покоится искусство, убитое кинематографом, километрами киноленты, служащей для развлечения толпы. Кино, скатал, радио. Это вздор? Да, сэр. Не воз... воз... утрата, Нет, иначе... Не возскатал. Воз... Что я хочу сказать? Награжденная? Нет, невосполнимая утрата, мой господин. Да, скатал, именно так. Добрый любимый скатал. Всегда он тут, когда его требует. Нужно господину что-нибудь, пусть обратится к скатлу. «Невосполнимая утрата! Именно это я и хотел сказать!» «Да, сэр, но почему вы не желаете воспользоваться фальшивыми драгоценностями?» Бивер хотел использовать душевное состояние, в котором находился его работодатель, чтобы продолжить разговор. Лейд туныло покачал головой. «Невозможно, Скаттл, совершенно невозможно!» — Сержант Экли! Настороже! — Сержант Текли не должен об этом знать. — Хорошо, старина скатал. У тебя сердце лучше, чем разум. — Нет, наоборот. — Твой разум? — Тоже нет. Как это сказать? Доброе сердце доказывает твою верность. — Да, сэр. «Но я хотел бы обратить ваше внимание, что до сих пор вы не использовали мою верность». «Да, это правда, скатл, но Экли не так легко загнать в бутылку, этот чванливый Экли». «Если вы позволите, то я скажу, что думаю о сержанте Экли», — живо ответил полицейский. «Скажи, скатл, быстро скажи». Бивер излил свою неприязнь К Экли так вдохновенно, что трудно было усомниться в его искренности. На лице это отразилось удовлетворение. Вы были когда-то погонщиком мулов, скатов? Нет, сэр. Или водителем трактора? Тоже нет, хозяин. В таком случае у тебя талант. Большой талант, приятель. Я слышал когда-то погонщика, вы выражающегося почти так же красочно, как ты. Шоферы тоже имеют хороший лексикон, но они не достают тебя даже до, до, до колена, Скател. Но вы считаете, что я прав, сэр? Скател, Я превосходно знаю людей. Я читаю в душе сержанта, как в открытой книге. Возбужденный шпик подошел ближе. Если бы вы пожелали, сэр, посвятить меня в свой план, то я бы мог вам помочь. Я хотел бы узнать что-нибудь об этом Бетчерис Катл, Выдающийся детектив. Согласен. Согласен, но что-то там есть. Что-то там, пожалуй, не в порядке. Да, сэр, вы правы. «Благодарю, скатл, Добрый, любимый Скател, Всегда мне помогает!» «И вы хотели воспользоваться миссис Рандерман?» «Да, Скаттл, ты все угадал! Она вся блещу блестящая от жемчужин и бриллиантов, заняла бы комнату в том самом отеле, что и Бетчер, на том же самом этаже». А я нацепил бы белый парик и сошел бы за ее мужа. Мы устроили бы фиктивный грабеж, нанявший перед тем Бетчера для охраны драгоценностей. Потому что он, может быть, подлец. Теперь невозможно разобрать, кто подлец, а кто нет. Даже подлецы этого не знают. «Да, Скатл, надо бы написать список». «Написать список всех подлецов!» Он лениво опустил голову, будто собирался заснуть. Бивер понял, что должен действовать быстро. «Говорите, прошу вас, сэр, план хороший, наверное, вам. Удается обставить сержанта Экли!» Лейд зажмурился, как бы с трудом различая контуры предметов. «Верь мне, скатал. Ты попал на самое важное. Заложимся, скатл. Могу я заключить пари с собственным слугой? Никто не сможет к этому прицепиться. Даже этот болван Экли. Правда, скатл? Никто, сэр. Хорошо. Итак, заложимся. Заключим с тобой пари, что мне удастся инсци... Инсци... «Инсценировать кражу, чтобы доказать, что Бетчер нечестен. Ты будешь утверждать, что Бетчер порядочный? Потом пойдешь к сержанту и спросишь его, существует ли закон, который запрещает пари на честность какого-нибудь остолопа. Он скажет, тогда ты ему пусть мистер это запишет». И он напишет черным по белому, чтобы после не мог отказаться. Скатл. В моем последнем стакане было, наверное, слишком много виски. У меня голова тяжелее, чем обычно. И еще мне это снаряжение мешает. Сними его, Скатл. Да, сэр. Бивер исполнил его желание и сразу же воскликнул. Но я тут не вижу ни одной шишки, сэр. Лейд засмеялся, потому что их нет, скатал. Пусть это останется между нами. Но благодаря этому снаряжению я должен заработать двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять. Голос Лейта совсем ослабел, и он наконец замолк. «Как вы хотели заработать двадцать пять тысяч, сэр?» В глазах Лейта внезапно зажегся огонек недоверия. «Я говорил о двадцати пяти тысячах долларов?» «Нет, сэр. Не приписывай мне слова, которые я не говорил. Смотри, Скатл. «Да, сэр. Недоверие Лейта прошло так же быстро, как и появилось». — Не волнуйся, скатал Добрый старый Скаттл. Мне кажется, что сейчас хорошо бы лечь. — Хорошо, сэр. Нужно приготовить бумажку, которую Экли подпишет. — Не соглашайся, Скаттл. Не давай себя поймать. — Это зависит от того, как я к нему подберусь. — Нет, не справишься, Скаттл. Это гордый человек, и вдобавок он ненавидит нас. Я знаю, я знаю, что он не питает к нам нежных чувств, но я тоже не так глуп. Если бы только вы мне доверяли, я вам расскажу свой план. Мы могли бы с сержантом заключить пари и дать ему выиграть. Проиграем 25 долларов, но он получит деньги, и не сможет ничего предугадать. Вы понимаете? Скател. Какой ты... Какой ты чу... Чудесный скател. Лейт несколько раз моргнул и закрыл глаза. Когда его голова упала на спинку кресла, здоровенный полицейский взял своего господина на руки и с победной улыбкой унес в спальню. Лестер Лейт дернулся, потянулся и застонал. Он на ощупь нашел звонок около кровати и вызвал слугу. Бивер прибежал с подозрительной поспешностью. «Добрый день, сэр!» Лейт опять застонал. «О, скатал! Что случилось?» Полицейский подошел к окну, раздвинул тяжелые шторы, и солнце залило комнату. «Не припоминаете, сэр?» «Была с визитом миссис Рандерман, а позже...» «А позже, очевидно, выпил бокал или два. Но ну, а потом...» Бивер был тактичным человеком. «Вы своевременно направились в постель», — сказал он. «Угу, охотно верю. Но где я ужинал? Тут или...» «Вы совсем не ужинали, сэр?» «Не ужинал?» «Нет, сэр!» Лейд уселся на постели и скривился от боли. «Я приготовил для вас томатный сок со льдом. Это прекрасно действует, сэр!» Слуга вернулся из кухни со стаканом, в котором весело звенели кусочки льда. «Если бы вы захотели выпить это одним залпом, вам, наверное, сразу бы стало легче, сэр!» Лейт вздохнул и проглотил содержимое стакана. Потом грустно покачал головой и спросил. «Напился, Скатл?» «Немного напились, сэр. Кстати, я принес эту бумажку от сержанта Экли, сэр». «Какую бумажку?» «Свидетельство, о котором вы говорили. Не помните, сэр?» «Что-то у меня в голове. Подожди, разве...» «Скажи, Скатл...» «Не наговорил ли я тебе что-нибудь лишнее?» «Вовсе нет, сэр. Вы только хотели довериться мне в своих намерениях с несколько большей откровенностью. Я имею в виду с несколько большей, чем до сих пор. И я убежден, что вы об этом не пожалеете, сэр». Лейт озабоченно спросил. «Что я, черт возьми, мог тебе наговорить, Скатл?» «Ничего». «Ничего, о чем вы могли бы пожалеть, сэр. Вы говорили о засаде, которую хотели устроить Бетчеру, сэр». «Не обращай внимания на то, что я тебе сказал, Скатл. Вы говорили также о пари между нами и прибавили, что я должен привлечь к соучастию Экли и взять у него письменное разрешение на пари». «Скатл, ты все выдумал». — Ни за что на свете, сэр! — Никогда не поверю, что я говорил такие глупости. — Но это хорошая мысль, сэр, тем более, что сержант на это пошел. — Да ну? — Да, сэр, когда вы улеглись, я понял, что вы... Ну, что вы уже не будете меня требовать к себе, и поехал в центральный комиссариат. — Я думал, что ты с сержантом на ножах. — Это правда, сэр. Но у меня был предлог. Экли возвел на меня когда-то поклеп, и я воспользовался случаем, чтобы бросить ему правду в глаза и сказать, что имею намерение направить дело в суд. И как он на это отреагировал? Извинился передо мной, сэр. Он сказал также, что пришел к выводу, что недоверие, которое к вам раньше питал, кажется ему лишенным оснований. Потом добавил, что если вы еще имеете охоту забавляться как детектив-любитель, то он не имеет ничего против, при условии, что вы ограничитесь теоретическими рассуждениями и не будете заниматься делами, входящими в компетенцию полиции. Я никогда не хотел играть в детектива-любителя Скатл. Я утверждал только, что в газетах. «Можно часто найти важные указания, информацию, которая позволяет напасть на след некоторых преступников, и что полиция не умеет эти указания надлежаще использовать?» «Да, сэр. А все же я беседовал с сержантом о своем паре, и он сказал, что охотно ко мне присоединиться. Возможно, вы захотите взглянуть на это одним глазом?» Он подал своему господину карточку, которую тот начал медленно читать. «Обратите внимание, сэр, на те две строчки, написанные рукой сержанта. Пари это кажется мне честным, и я присоединяюсь к нему на стороне господина». Лестер внезапно вскочил с постели. Скатл, соедини меня с миссис Рандерман, пусть она сюда приедет». «Самое позднее через час. Купи мне также темные очки и одежду на мой рост. Только для мужчины более толстого. Принесешь мне еще фальшивые драгоценности и белое перо». «Белое перо? Я вчера его вам доставил. Вы спрятали его в бумажник». «А, это правда, Скаттл. Забыл». «Если вы захотите почтить меня доверием, сэр...» «То, может быть, скажете, на что вам перо, сэр?» «Это талисман скатл который я хочу иметь при себе». «А костюм, сэр?» Лейт охотно объяснил. «Миссис Рандерман поселится в отеле, где остановился Бетчер». «Он еще там, скатл «Да, сэр». «Занимает ли он еще номер, в котором Франк Бойен и он поставили капкан судье Мандвелю?» — Да, сэр. Номер, в котором родный Алькот получил 25 тысяч долларов. — Да, сэр. 25 тысяч долларов, как он утверждает. И если я хорошо понял, детективы не теряли его из виду ни на минуту до того самого момента, когда он вошел в кабинет Мандвеля. — Да, это так. Вышли ли они из номера Бетчера сейчас же после разговора с Алькотом? Тотчас или почти тотчас же? Удостоверились только, что все хорошо фиксируется на магнитофоне. И не спускали с Алькота глаз? Нет, сэр, не спускали. Итак, так скатал, миссис Рандерман будет миллионершей, беспокоящейся о своих драгоценностях, а я ее мужем. — Естественно, я должен буду немного изменить свой внешний вид. Подложу себе брюшко и приклею большие усы. Даже с большими усами вы все равно будете очень молодо выглядеть. Изменю свой вид как нужно. И скажу тебе по секрету, Скатал, слушаю вас. Я буду очень плохо видеть, очень плохо». Свет будет меня раздражать, и мне придется принять Бетчера в темной комнате, так что он едва ли сможет разглядеть мое лицо. Это исключит подозрения, и одновременно не позволит ему обнаружить, что драгоценности фальшивые. Да, все тут играет роль. Что все? Э, я имею в виду все предметы, которые вы приказали мне купить, сэр. — Естественно, скатл. Сейчас все исполню, сэр. Лейт уселся на кровати. — Интересно, как я буду выглядеть в роли старика. Он быстро сбросил пижаму, свернул ее в клубок и пристроил на животе. — Немного неровно, сэр. Лейт согласился кивком и схватил подушку. — А это скатл? О, это будет лучше, сэр. У тебя есть еще пластырь, скатл? Да, сэр. Давай, воспользуюсь им, чтобы прикрепить это. Нет, скатл, не сейчас. Иди вначале поищи сантиметр, а я подержу подушку, когда ты будешь снимать мерку на костюм. Бивер поспешно выполнил приказание. Выходя, он сказал: Вы никогда не пожалеете, что доверились мне. Держа подушку на животе, Лейт ответил. «Ну, конечно, мой дорогой, и не забудь о палке, о очках, парике и усах!» Через час Лейт рассматривал себя в большом зеркале. «Как ты меня находишь, Скатл? Полицейский разглядывал мощную фигуру, объем которой не очень соответствовал лицу Лейта. Большие усы и темные стекла очков еще больше усиливали странное впечатление, которое производил Лейд. «Неплохо, сэр. Костюм тоже сойдет, по крайней мере, если принять во внимание, каким образом он был куплен». «Да. А сейчас вызови мне такси, чтобы я мог застать миссис Рандерман в отеле Бетчера. Увидим, действительно ли он хороший детектив». Мальчик проводил Лестера Лейта в номер, снятый старой актрисой для ее мужа. «Готовы?» — спросил он. «Готово». Он взял палку, которую она ему подала, и уселся в кресло. Потом поправил себе усы и очки. «Я могла бы вас еще немного состарить», — сказала миссис Рандерман. «Вы позволите?» И она быстро, как человек для которого искусство перевоплощения не имеет секретов, дорисовала несколько морщин на лице Лейта. Отступив на шаг, критически осмотрела свою работу. — Неплохо. В темной комнате может сойти. — Значит, пусть наступит темнота. Она задернула шторы и повернула выключатель. Свет погас. — Может быть, вы вызовете его сейчас? — попросил Лейт. Миссис Рандерман подошла к телефону. — Прошу соединить меня с Чарльзом Бетчером, — сказала она. — Говорит миссис Рандерман. — Комната 409. Она повесила трубку и подождала. Через две минуты раздался звонок. Актриса подошла к телефону. — Да. — Мистер Бетчер? — Говорит миссис Рандерман. — Комната 409. «Мне передали, что вы тут остановились. По правде сказать, я поэтому и выбрала этот отель. Мой муж немного... немного нервный. Бедняга с возрастом слепнет, а еще вдобавок страдает ревматизмом. Из-за всего этого у него появилась мания преследования. Теперь ему все время кажется, что кто-то хочет украсть у меня драгоценности». «Да, навязчивая идея. Я старалась ему втолковать, но...» э, «Как? Доктор?» «Да, мистер Бетчер. Я уже говорила с врачом. Он-то и посоветовал мне обратиться к вам. Он сказал, что мужу не надо противоречить». «Да, насколько это только возможно. Вы очень добры, мистер Бетчер». «Я готова вручить вам неплохой гонорар, если только вы согласитесь прийти к нам на пару минут, только за тем, чтобы сказать ему, что ваши люди будут охранять мои драгоценности. Естественно, вы не обязаны будете делать это на самом деле, только чтобы он успокоился. Видите ли, — продолжала миссис Рандерман, — мой муж находится в плохом состоянии». В смысле психическом. А поскольку он выглядит тоже довольно... необычно, то как только кто-нибудь обернется и посмотрит на него на улице, он сразу начинает воображать, что за ним наблюдают какие-нибудь остолопы, замышляющие кражу моих драгоценностей. Если бы вы пообещали ему охранять драгоценности, то я бы... «Могла его убедить, что люди, которые за ним наблюдают, — это ваши подчиненные?» «О, это очень любезно с вашей стороны. Могли бы вы сейчас к нам зайти?» «Благодарю. Вы об этом не пожалеете?» Она повесила трубку и сказала. «Окей. Уже идет». «Прекрасно. Прошу зажечь свет. Я буду в другой комнате. Только не забывайте свою роль». «Скажите мне», — спросила миссис Рандерман с оттенком беспокойства, — «мы не делаем ничего противозаконного, правда?» «Нет», — ответил Лейд с улыбкой, — «нет. Если вы будете вести себя так, как я просил, то все будет хорошо. И прошу не задавать мне вопросов. Ничего не зная, вы ни за что не несете ответственности». Конец первой части. Вторую заключительную часть вы услышите завтра.